Студия «Ардис» представляет «Кира Страйк. Магазинчик «Дамская радость». Читает Нина Сашина. Глава первая. Люся была блондинкой с большими голубыми глазами, пушистыми ресницами, тонкой талией и вызывающим лютую зависть или такое же яростное слюноотделение, в зависимости от пола, бюстом. Думаете, это великое счастье? Отнюдь. Проблема в том, что кроме вышеперечисленных прелестей, девушка имела в совершенстве функционирующий головной мозг, но большинство окружающих предпочитали этого категорически не замечать. Более того, ситуацию усугубляло наличие у Люси дорогого друга, неизменного спутника жизни и преданного защитника, крысарика созвучной звучной кличкой Люцифер. «Повторите, как?» — воскликнула девушка, выбирая себе щенка, и для верности сама еще разок заглянула в родословную. «Да-да, именно так в ней и было написано. Вы просто пока плохо знаете эту выдающуюся собачью личность», — ответили ей. «Грозный зверь, Люцифер, даром что мелкий» но Люся предпочла ласково называть своего детку Лютиком. Теперь представьте себе эту милоту в полном комплекте. Записная красотуля с пухлыми чувственными губами и хвоста-то ушастой мелочью на тонких ножках под мышкой. Как заподозрить в этом воздушном очаровании наличие интеллекта? Но ведь разве она виновата, что уродилась такой вот «богиней»? Что Люся только не придумывала, чтобы смягчить, точнее, ужесточить, или как это, притушить собственную няшность. Наряжалась в строгие костюмы, почти не красилась. Но что поделать, если один взмах кисточкой для туши по ресницам, и все? Все, ее родные, пушистые опахала, невозможно роскошным веером, раскладывались вокруг первозданной синевы очей до самых бровей. И тоже совершенных. Тени там, помады, ой-ой-ой, вообще не моги. Любая краска моментально превращала девчонку в пупсика. Она никак не хотела быть куклой. Кукла совершенная но однотипная штамповка без всяких признаков индивидуальности. Она носила длинные волосы и была гением чистой красоты, авророй. Она стриглась коротко и превращалась в очаровательного чижика, вызывавшего неодолимое желание окружающих протянуть руку и пожулькать, потрепать постельно взъерошенным маленьким вихрам. Суровое или хотя бы холодно-надменное выражение лица ей тоже не давалось. Вот вообще никак не получалось. Все попытки погремасничать перед зеркалом вызывали гомерический хохот даже у нее самой, настолько комично это выходило. Просто Люся была добрая от природы и светлой не только волосами девчонкой. Комплексовать насчет внешности какой-нибудь дурнушки это как-то объяснимо. Но нервничать от того, что ты писаная красотка, нонсенс. И тем не менее. Ну что? Осталось только пойти к пластическому хирургу и как-нибудь деликатно испортить, ну, например, нос. Или насильственно оттопырить уши, состроив скептическую гримасу, заявила однажды Илюся своей подружке Таньке. «Шутишь?» — вскинулась тогда Танюша, тоже очень даже симпатичная девчонка, однако без приторного перебора. «Шучу, конечно. Дурочка!» В 23 Люся еще раздражалась по всякой подобной чепухе. А в нынешние 35, превратившись в роскошную, обаятельную женщину, конечно, перестала. Научилась тонким юмором пресекать излишнее утомительное внимание сильного пола, не замечать завистливых взглядов и облачать неземную свою красоту в элегантную сдержанность. Привлекательной внешностью Люся было обязана родителям. «Ах, какая роскошная пара!» — умилялись все, кто когда-либо встречался с ними. Оба были персонажами с обложки. Хотя, почему это были? Они и сейчас прекрасно здравствовали. Правда, покрасовались рядом друг с другом совсем недолго. Ветреный, не склонный на почве своей неотразимости к постоянству отец, улеточился из их с мамой жизни еще во времена Люсиного младенчества. Как выглядит его лицо, дочка узнала только благодаря существованию фотографического искусства. Мама огорчилась, погрустила, но не сильно и недолго. Спустя буквально несколько месяцев одиночества она организовала дочери нового папу. Вот его Люся помнила очень хорошо. Он был самый удачный мамин супруг из всех. Дело в том, что на сей момент Люсина родительница пребывала замужем уже в четвертый раз. Это если считать только официальные попытки устроить семейное счастье, с маминой эксцентричностью физическое здоровье, а главное психологическая устойчивость спутников ее жизни, просто обязаны были иметь конский ресурс. Людмила бы даже устраивала претендентам тестирование по этой части перед тем, как пускать в ЗАГС. Папа Сережа, который по-настоящему любил и заботился о маленькой Людмиле, К сожалению, таковыми не отличался. Добрый и переживательный был человек со слабым сердцем. После восьми лет относительно ладной совместной жизни он скончался от сердечного приступа. И понеслась карусель ухажёров в доме. Мама просто не умела быть одна. А отменные внешние данные позволяли женщине до самого зрелого возраста оставаться для мужчин магнитом. Вот и сейчас, например, она находилась в счастливом, ну, так, по крайней мере, надеялась Люся, браке с горячим итальянцем младше ее на 9 лет. Кстати, довольно приятный малый этот Даниэле Франко. Импульсивный, конечно, сверх нормы эмоциональный, это если мерить по нашему среднестатистическому русскому характеру. Однако же улыбчивый, веселый, добрый и не жлоб. Никакого сравнения с предыдущим угрюмым нытьком-богатеем. Такое мнение сложилось у Люси за то короткое время знакомства, что прошло до их с мамой молниеносной свадьбы. Проживала супружеская чета на родине мужа в Италии и в данный момент увлеченно занималась разведением винных сортов винограда. Этот забавный пылкий мачо, кстати, продержался рядом с зажигательной моложавой Натальей, Люсиной мамой уже пять лет. После папы Сережи абсолютный рекорд. Глядишь, так останутся и останутся парой до самых преклонных лет. Тьфу-тьфу, чтобы не сглазить. Насмотревшись в детстве на круговерть мужчин в отдельно взятой семье, Люда строила свою личную жизнь от обратного. Однако с первой попытки ей не повезло. Вроде бы прочувствованный и даже продуманный брак закончился фиаско. Как в песне поется, полюбила парня, да не угадала. Больше она пока так и не рисковала приближать к себе мужчин до появления личной кофейной чашки и зубной щетки в доме. Хорошо ли, плохо ли, но детей у них с бывшим мужем не сложилось. И теперь Людмила всерьез задумывалась о том, чтобы срочно обзаводиться семьей в лице малыша. И так уже затянуло дальше некуда. Конечно, придется в корне ломать рабочий режим, что-то придумывать поспокойнее. Ребенок это, знаете, ли не лютик, которого повсюду можно таскать с собой. Пес совсем уже постарел, но за годы Люсиных командировок давно привык к их совместным путешествиям. Лишь бы не оставаться одному на попечении какой-нибудь соседки, например, пухлощека и Леночки, которая зачем-то звала его любимую хозяйку, исключительно Люсиен или Люсильда. Бр. Наверняка из вредности или ревнивой досады на хозяйкину неуведающую привлекательность. Нет, кормила и баловала вкусняшками Леночка от души. По крайней мере, старалась со всем усердием. Однако эти ее слащавые сюси-пуси Люцифера раздражали. Да и негоже преданному благородному псу принимать подачки, даже самые лакомые, плюс такое вот избыточно восторженное тисканье от совершенно постороннего человека. Лучше уж некоторое неудобство кочевой командировочной жизни, зато при родной душе. Что поделать? Работа у его Люси такая. А профессия у Людмилы была замечательная. Как говорится, пришики и блески дамских радостей. Она являлась наемной управляющей сети небольших ювелирных салонов. Не самых крупных, но очень уважаемых в среде ценителей эксклюзива. Основное направление ее деятельности заключалось в том, чтобы вести контроль за ассортиментом. Хозяин всего женского рая давно убедился, что Люсина интуиция работает в указанном вопросе совершенно безотказно, и лет уже, наверное, пять, да-да, как раз с момента отъезда мамы в Италию, полагался исключительно на ее безупречный вкус. Конечно, при нынешнем развитии технологий можно было никуда не ездить, изучать рынок в электронном формате — Таким же образом анализировать данные по спросу, собирать персональные заявки и строить сотрудничество с мастерскими компаньонами. Однако Люсин успех в том и состоял, что она отбирала подходящие экземпляры в живом контакте. Ей требовалось видеть камни, рыться в закромах, в том, что мастера даже не предполагали предложить какому-то другому более консервативному выборе ассортимента партнеру. Очень часто именно там, в несерьезных игрушках, сделанных просто для души, крылись самые интересные находки, иногда даже не требующие доработки. Просто сеть салонов «трувай», что в переводе так и означает «находка», занималась продажей не самых обычных украшений. Это были реконструкции морально устаревших поделок прошлого или новые довольно дорогие вещицы с использованием искусственно выращенных минералов, так называемых гидротермальных изумрудов, синтетических рубинов, синтезированных алмазов, хромосодержащих хризоберилов, аналога Александрита, и так далее. Особую прелесть в глазах Люси им придавало то, что зачастую даже профессиональный гемолог не мог отличить такой вот рукотворный камень от природного без специальной аппаратуры.